Уже на улицу он оглянулся, не успевшие поселиться потенциальные гости горя отеля вышли следом за ним и торопливо разбредались кто куда, кто ко входу в метро, кто к троллейбусной остановке. «А в сортир я так и не зашёл, мрачно подумал Геральт, подойдя к трассе и поднимая руку. Желтая десна с шашечками на дверях остановилась почти сразу. «На базар!» — велел Геральт, втиснувшись на переднее сиденье. «На какой?» — весело уточнил орк-таксист в самом расцвете, дядька. Было ему с виду лет двести 250 Я пошутил. Геральт слегка улыбнулся. «Мне на вокзал». «На какой?» — орк ничуть не смутился и второй вопрос задал также весело. «К поездам на южный, что ли?» — хмыкнул таксист. «Извини, я в Харькове впервые, а приехал ночью на попутки из Луганска, так что понятия не имею, откуда вас поезда ходят. А куда ты собрался-то?» Справился таксист, разворачиваясь и выруливая в левую полосу. «На юг. Херсон, Одесса, Николаев, куда-нибудь туда». «Тогда точно на южный удовлетворенно подытожил таксист. «С ветерком или как?» «Какой же живой не любит быстрой езды?» — усмехнулся Геральт, подставляя лицо ветру, что рвался в открытое окно. Усмехнулся он, потому что вспомнил слегка переиначенную поговорку днепровских моряков-речников. Те говорили, какой же живой не любит долететь до середины Днепра и дружно ржали после этой фразы во все испитые и прокуренные матросские глотки. Такси резво неслось по проспекту, втираясь между менее проворных автосородичей, гуляя из ряда в ряд, подрезая и подсекая менее расторопных. Десна и таксист, казалось, были созданы друг для дружки, слились в единое целое, странную сущность для уничтожения расстояний. Геральт знал, что до вокзала такой езды по одному из самых известных районов Большого Киева, Харькову, минимум полчаса. Широкий проспект был забит автомобилями, и если бы не умелый водитель и опытная легковушка такси, ехать бы Геральту не менее часа. «Эхма!» – посетовал водитель, стартуя после очередной остановки перед светофором. «Плотное сегодня что-то движение, как бы в пробку не влететь! А за мостом точно пробка, нутром чую!» Некоторое время они шли в потоке. Впереди джип «Хортится», позади трехтонный грузовик «Ингул». По бокам легковушки белые черкасы Черкасса-Универсал» какой-то европеец. Не то «Опель», не то «Рифтхаген». Шли, ясное дело, со скоростью потока. «Точно, пробка!» – бормотал водитель, вытягивая шею и вглядываясь в трассу за лобовым стеклом. Да там всегда пробка. Это надолго? – осведомился Геральт. Не то, чтобы он куда-то спешил, но сидеть в такси посреди скопища прирученных и диких автомобилей, малоприятное занятие. Кто его знает? Давай-ка мы в обход рванем. Так дальше, но зато быстрее. Давай. Давай, милостиво согласился Геральт. Ему было все равно, как ехать. И началось. Орг-таксист принялся настырно втираться в левый ряд, высовываясь в окно и сигнализируя коллегам-водилам рукой, моргая фарами и беспрерывно бибикая. Ведьмаку казалось, что в этом металлическом стаде Перестроения решительно невозможны, но спустя 10 минут их желтая десна уже стояла в крайнем левом ряду перед очередным светофором и размеренно помигивала поворотником. Весь следующий квартал слева был занят территорией какого-то завода. Что это за завод Геральт не знал, а никаких опознавательных знаков или плакатов ни на головном шестиэтажном здании, ни на увенчанном спиральными витками проволоки-колючки-заборе не наблюдалось. Далее зеленый. Десна стремительно сорвалась с места и успела вписаться в поворот и даже проскочить полосы встречного движения раньше, чем встречные машины. Ведьмака ощутимо вдавило в сиденье «Ого!» — пробормотал он сильно. «Производит впечатление». «Сюда вряд ли кто сунется», — пояснил Орк. «Дорога паршивая, да еще выходит, жизнь знает куда, аж к центральному рынку назады. Но оттуда есть тоннель к путям Южного вокзала, так что ты пройдешь». Ну, а я потом на Шалаевку выверну и все дела. Мне оттуда домой близко. Геральт молча кивнул. Всяко этот вариант интереснее пробки на проспекте. Дорога и впрямь была плохая. Россипь выбоин на ветхом асфальте, словно били здесь шрапнелью великанские пушки. Высоченная и серая, как беспросветность, заводская стена тянулась, сколько хватало взгляда. Это справа от дороги, а слева то вставали низкие, похожие на бараки домишки с битыми окнами, То простирались захламленные пустоши, то прятались за плохонькими оградами дворы мелких фабрик. И это буквально в двух шагах от запруженного транспортом проспекта. За Десной вставал жиденький пыльный шлейфик. Так давно по здешней дороге никто не ездил. «Видал?» – прокомментировал обстановку неунывающий Орк. 200 метров в сторону и все. Как и не Харьков. Дыра-дырой, будто в глушь заехали. Зато пробок нет». Таксист довольно ухмыльнулся и бросил машину вправо, огибая очередную выбойну. Машина не возражала. Бить амортизаторы на встречных кочках кому приятно.